Может ли сознание выйти из тела? Некоторые ученые, исследовавшие околосмертные и внетелесные переживания, убеждены, что и то, и другое всего лишь побочный продукт деятельности мозга в стрессовых ситуациях, когда связи в нем нарушаются. Однако есть ученые, которые считают, что когда-нибудь, когда техника получит достаточное развитие, Наше сознание научится по-настоящему покидать тело. Уже предложено несколько спорных методов. Пионером одного из таких методов стал футурист и изобретатель доктор Рэй Курцвайль. Он считает, что когда-нибудь мы научимся загружать сознание в суперкомпьютер. Однажды мы с ним выступали на конференции, И он рассказал мне, что заболел компьютерами и искусственным интеллектом в пять лет. В то время родители часто покупали ему разные механические устройства и игрушки. Он обожал возиться со всеми этими штучками и уже ребенком твердо знал, что станет изобретателем. В МТИ он получил докторскую степень под руководством доктора Марвина Мински одного из основателей лаборатории искусственного интеллекта, а после этого плотно занимался вопросами применения технологии распознавания образов к музыкальным инструментам и устройствам автоматического чтения текста. Занимаясь исследованием искусственного интеллекта в этих областях, он создал целую сеть компаний. Свою первую компанию он продал, когда ему было 20 лет. Его оптическая читалка способная распознавать текст и переводить его в членораздельную речь, позиционировалась как незаменимый помощник для слепого. Уолтер Кронкайнт даже упомянул ее как-то в вечерних новостях. «Чтобы стать успешным изобретателем, — рассказал он мне, — ты всегда должен быть на переднем крае науки, должен предвидеть изменения, а не реагировать на них. И правда». Доктор Курцвайль обожает предсказывать, и многие его прогнозы отражают экспоненциальный рост цифровых технологий. Вот некоторые из его пророчеств. К 2019 году обычный персональный компьютер за 1000 долларов сравняется по вычислительной мощности с человеческим мозгом 20 помноженное на 10 в 15 степени операций в секунду. Это число получено перемножением 100 миллиардов нейронов мозга, тысячи связей у каждого нейрона и 200 операций в секунду на каждую связь. К 2029 году компьютер за 1000 долларов будет в тысячу раз мощнее человеческого мозга. Обратная разработка человеческого мозга будет успешно завершена. К 2055 году за одну тысячу долларов можно будет купить вычислительные мощности, равные суммарной мощности мозга всех людей на планете. Он добавляет скромно, я могу, конечно, ошибаться, на год-два. Особенно важным доктор Курцвайль считает 2045 год, когда, по его мнению, наступит пресловутая сингулярность. Он уверен, что к этому моменту «Машины превзойдут человека по интеллекту и даже успеют создать следующее, еще более умное поколение роботов. Этот процесс может продолжаться бесконечно, и значит, уверен доктор Курцвайль, бесконечно будет расти и мощь машин. В этом сценарии нам нужно будет либо слиться с нашими созданиями, либо уступить им дорогу. Хотя эти даты еще не скоро», Он сказал мне, что рассчитывает дожить до дня, когда человек, наконец, станет бессмертным, то есть он хочет прожить достаточно долго, чтобы жить вечно. Из закона Мура мы знаем, что в определенный момент уже невозможно будет увеличивать мощность компьютеров путем уменьшения размеров транзисторов. По мнению Курсвайля, в дальнейшем повышать мощность можно будет только за счет увеличения общих размеров компьютера. А значит, роботам, мечтающим стать еще умнее, придется поглощать полезное ископаемые в огромных количествах. Когда же вся планета превратится в громадный компьютер, роботы в поисках дальнейших источников увеличения мощности вынуждены будут выйти в открытый космос. Со временем они начнут поглощать энергию целых звезд. Я однажды спросил Курцвайля, не изменит ли космический рост компьютеров сам космос? «Изменит», — ответил он. Он рассказал, что иногда смотрит в ночное небо и гадает, не могли ли разумные существа на какой-то далекой планете уже дойти до точки сингулярности. Если это так, то не могли ли они оставить какую-нибудь отметку на звездах, такую, что ее можно различить невооруженным глазом. «Единственным ограничением, — сказал он мне, — является скорость света. Если машинам не удастся преодолеть световой барьер, то экспоненциальный рост мощности будет остановлен. Когда это произойдет, — говорит Курцвайль, — не исключено, что машины изменят законы природы». Понятно, что всякий, кто делает предсказания такой точности и масштаба, напрашивается на критику точно так же, как молнии отвод во время грозы притягивает молнии. Но Вайля это, судя по всему, совершенно не пугает. Окружающие могут придираться к его пророчествам, ведь некоторые названные им сроки уже миновали, но... Самого его волнует в первую очередь продвижение идей, предсказывающих экспоненциальный рост технических возможностей. Справедливости ради, большинство специалистов по искусственному интеллекту, с которыми мне довелось разговаривать, сходятся в том, что в будущем нас действительно ждет какая-то форма сингулярности, но резко расходятся в вопросе о том, когда и каким образом она может произойти. Так, один из основателей Microsoft, Билл Гейтс, считает, что никто из живущих сегодня не доживет до дня, когда компьютеры достаточно поумнеют, чтобы с успехом выдавать себя за людей. Кевин Келли, редактор «Wired», сказал, «Те, кто предсказывает очень утопическое будущее, всегда говорят, что произойдет, предсказанное еще при их жизни. В самом деле, одна из многочисленных целей Курцвайля вернуть к жизни отца, или, скорее, он хочет создать реалистичную его модель. Для этого существует несколько потенциальных возможностей, но все они пока очень спекулятивны. Курцвайль считает, что, что можно было бы получить ДНК отца, из его останков, от родственников или оставшихся после него органических материалов. Примерно в 23 тысячах генов ДНК содержится полный чертеж сборки индивидуума, так из ДНК можно было бы вырастить клона. Это, в общем-то, вполне реально. Я когда-то спросил у доктора Роберта Ланса, из компании Advanced Cell Technology, как ему удалось вернуть к жизни умершее существо и попутно войти в историю. Он рассказал мне, что зоопарк Сан-Диего попросил его клонировать бантенго, исчезающий вид дикого быка, умершего около 25 лет назад. Самым сложным оказалось извлечь пригодную для клонирования клетку. Однако это ему удалось, и клетка была экспресс-почтой переправлена на ферму. Там ее имплантировали в матку коровы, которая родила это животное. Конечно, ни одного примата, не говоря уже о людях, еще не клонировали. Но Ланса считает, что это чисто техническая проблема, и клонирование человека – вопрос времени. Но следует отметить, что это решение самое простое. Генетически клон эквивалентен оригиналу. Но воспоминания таким образом не передаются. В принципе, в мозг можно было бы загрузить искусственные воспоминания, воспользовавшись одним из инновационных методов, описанных в главе 5. Посредством введения электродов в гиппокамп или создание искусственного гиппокампа. Но ведь отец Курсвайля давно умер, и сделать соответствующие записи с оригинала невозможно. Лучшее, что можно сделать, это собрать то, что известно об этом человеке, поговорить с теми, кто его знал, получить сведения о его финансовых делах и тому подобное, и ввести все это в программу. Более практичным способом внедрения личности и воспоминаний человека было бы собрать в один большой файл всю информацию об этом человеке, его привычках и жизни. Вы знаете, что сегодня в памяти компьютеров хранятся все материалы электронной почты, операции по кредитным картам, записи, расписания, электронные дневники и жизненные истории. Если собрать все это в единый файл, получится замечательно точный и полный портрет человека. Это и будет ваша так называемая цифровая подпись. Все, что о вас известно. И рассказ получится замечательно точным и интимным. Из него можно будет узнать, какие вина вы любите, как проводите отпуск и свободное время, каким мылом пользуетесь кто ваш любимый певец и так далее. Кроме того, путем опроса можно будет получить приблизительную картину личности отца Курцвайля. Его друзей, родственников и знакомых можно попросить ответить на десятки вопросов. Был ли он стеснителен, любопытен, честен, отдавал ли все силы работе и тому подобное? Каждое качество нужно будет оценить по десятибалльной системе, где десять будет означать абсолютную честность, например. Получится строка из сотен чисел, где каждое число характеризует конкретное свойство личности. После получения результатов специальная компьютерная программа возьмет их и просчитает, как этот человек повел бы себя в той или иной ситуации. Возьмем гипотетическую ситуацию, в которой человек произносит речь, а в аудитории попадается особенно противный критикан. Проанализировав собранные данные, программа ответит, какой из нескольких возможных вариантов поведения выбрал бы выступающий. Он может не обращать на критику внимания, может отвечать в том же духе или даже вступить в перебранку. Иными словами, Исходная личность сводится к длинной строчке чисел в диапазоне от единицы до 10, при помощи которых компьютер может предсказать, как этот человек повел бы себя в любой ситуации, в том числе и неизвестной ему ранее. Результатом такой работы могла бы стать длиннющая компьютерная программа, которая реагировала бы на новые ситуации приблизительно так же, как отреагировал бы на них человек, личность которого послужила прототипом. При этом она использовала бы привычные для него словесные выражения, шутки и прибудки, извлеченные из его памяти. Еще одна возможность заключается в том, чтобы отказаться от биологического клонирования и просто построить робота, внешне напоминающего нужного человека а загрузить готовую программу в механическое устройство, которое выглядит как вы, говорит как вы и очень похоже двигается, можно без труда. Да и добавить в лексикон робота ваши любимые словечки «ну, вы знаете» и тому подобное совсем не трудно. Разумеется, сегодня вы сразу заметили бы, что это робот, а не человек. Однако со временем технологии будут развиваться, и копия будет все больше походить на оригинал. Со временем она, возможно, станет так хороша, что сможет кого-то обмануть. Возникает, правда, философский вопрос. Действительно ли эта так называемая личность полностью повторяет оригинал? Оригинал-то мертв, так что клон или робот, строго говоря, является самозванцем. Магнитофон тоже может воспроизвести наш вчерашний разговор с абсолютной точностью. Но ведь магнитофон – это не человек. Может ли клон или робот, способный вести себя в точности так же, как оригинал, быть ему достойной заменой?